Интерлюдия 7. Глок и пепел. Глок вошел в город через ворота, разнеся их в щепы, будто бронированный таран. С небес падал пепел, устилая улицы толстым слоем. Последняя битва порядка и хаоса уничтожила тонкие шпили, разметала красную черепицу, обратила в сверкающую пыль витражи. В свете луны город казался черно белым снимком. Дома словно нарисованы графитовым карандашом, осколки башен, незакрашенные участки белой бумаги. Изломанные тела химер и горгулий, серый набросок. Белоснежные фигуры слуг порядка, как и энтроцитовые служители хаоса, пошли трещинами. Глок топнул лапой, и те рассыпались. Глупцы. Хаос не может существовать без порядка, и наоборот. Жить в мире порядка невыносимо скучно, в мире хаоса невозможно. Это как две стороны медали, аверс и реверс монеты. Лицевая сторона и изнанка ткани. Одно не может быть без другого. Отделить хаос от порядка все равно что уничтожить оба, потому как порядок не абсолютное добро, и хаос не абсолютное зло. В них перемешалось и то, и другое. Из хаоса возникла жизнь, но порядок сделал возможным ее существование. Хаос приносит вероятность чудес, порядок воздает по трудам. В хаосе зарождаются новые формы, в порядке они находят свое предназначение. Война между ними это битва против самого себя. Глок обернулся назад. Вечная схватка, змея кусающая себя за хвост. Этот мир сам уничтожил себя. Глок вышел из города и втянул в себя воздух, ни с чем не сравнимый горьковатый запах проклятых исчез.